Глава двадцать вторая Руслана По земле стелился густой туман. Из-за влажности воздух стал прохладнее. Руслана поежилась и обняла себя руками. Тонкая ткань сарафана не сильно защищала от утренней лесной свежести. Ожидание и окружающая тишина давили грузом беспокойства и отчаяния. Предрассветный покой нарушался лишь плеском воды, издаваемым неугомонными русалками. — Замерзла! — Володар стянул с себя косоворотку и накинул на плечи жены. В благодарность она прижалась к нему спиной. — Спасибо, что пришел. — Я ведь не мог бросить тебя одну в незнакомом месте! Он мимолютно коснулся губами ее виска. — Все еще надеешься? — Я верю в него! Володар лишь обреченно вздохнул. Как только небо на горизонте пожелтело, меняя ультрамариновый свод на оранжево-синий, Руслана заметила маленькую точку, появившуюся словно ниоткуда. Она насторожилась, что-то подсказывало ей, что это необычная лесная птица. — Ты тоже его видишь? — прошептала она, наблюдая за стремительным приближением существа. — Надеюсь, он летит не за тобой. Володар обхватил жену за талию и, медленно отступая назад, потянул Руслану за собой. Переплетающиеся ветви деревьев скрыли их от глаз. Руслана замерла. Она дышала так тихо, что слышала стук собственного сердца, и только теплые, нежные руки мужа приносили успокоение. Семаргл, а это был он, сомнений не осталось. Мягко приземлился на траву и опустил крылья, позволяя спуститься Радомиру с ношей в руках. Он что-то сказал смертному, распугав своим утробным голосом призрачных дев. Те затихли и скрылись в глубинах озера. Руслана чуть поддалась вперед. Она узнала девушку, которую прижимал к себе Радомир. «У него получилось!» — ахнула она. — Отнеси ее к Руслане, — услышала она голос Семаргла. — Она позаботится о ней. — К Руслане? Ты ведь помнишь данное Маре обещание? Я пошел против своей госпожи, так что ты не вправе его нарушать. Не подведи меня, Радомир. — Я благодарен тебе, Семаргл, покровитель огня. Радомир низко поклонился. Обещаю, что выполню уговор. Только где мне искать Руслану? Я совершенно не знаю, где она живет. Об этом не тревожься. Она сама найдет тебя. Волк кинул взгляд куда-то мимо родомира и Руслане показалось, что он смотрит прямо на нее. От огоньков в его глазах ее бросило в дрожь. Семаргл видит ее. Он едва заметно оскалился в кривой ухмылке, будто здоровая с ней. — Мне пора. Не хочу столкнуться с той, кто не горит желанием встречаться со мной. Эти слова он бросил нарочито громко, чтобы Руслана поняла, кому они адресованы. — Прощай, Радомир! Она дождалась, когда Семаргл поднимется в небо и лишь после этого покинула свое укрытие. Радамир дернулся, услышав за спиной шорох листьев и ветвей. Он обернулся и озадаченно уставился на Руслану и ее спутника. — Глазам не верю! У тебя получилось! Руслана подскочила к юноше и склонилась над бесчувственной подругой. — мило Что с ней? — Она спит, — успокоил Радамир. Семаргл усыпил ее. — Семаргл? Руслана подняла на собеседника глаза. Он сказал, что это для ее блага. Теперь Милорада — человек. И сейчас ей тяжело даются воспоминания прошлого. «Человек», — задумчиво произнесла собеседница, переведя взгляд на подругу. Она не сразу заметила, что Володар вышел из теней деревьев и, остановившись позади, положил руку ей на плечо. как тебе удалось договориться с Марой? — спросил он. Радамир вздрогнул, он явно не ожидал увидеть здесь кого-то еще. — Мне и не удалось, — нехоть осознался он. Семаргл смог ее убедить. — Семаргл? — Руслана растерялась. — Не понимаю, с чего бы ему помогать. — Не знаю, что он ей сказал, но... — юноша сделал паузу и судорожно сглотнул. — — Если бы не он, я бы превратился в ледяную статую. Только благодаря ему мы оба здесь. Ты точно милина сестра? — Почему ты спрашиваешь? Неожиданный вопрос несколько озадачил Руслану. На помощь пришел Володар. Он взял жену за руку и легонько сжал ей ладонь. — Не сомневайся, моя Рогнеда ей даже больше, чем сестра. — Кто? Радомир недоуменно перевел взгляд с одной на другого. — Я тоже была вилой, — пояснила Руслана, опустив голову. — Почему-то от признания ей стало неловко, такой, как Милорада. Почти пятьдесят лет мы были вместе, с самого ее появления в царстве Мары. Радомир некоторое время молча смотрел на собеседницу, собираясь с мыслями. Руслана не винила его. — Слишком многое свалилось на него за одну ночь, перевернуло его жизнь, открыло тайны, о которых он и не подозревал. — Значит, все, кого знала Мила, состарились, либо умерли? — осторожно начал он. — Получается, у нее совсем никого не осталось? — Нет. — Тогда тебе придется заменить ей семью. — Мне? — Руслана опешила. «Разве ты не хотел быть с ней?» «Богиня отпустила нас», — подтвердил Радомир. «Вот только за освобождение Милы мне пришлось заплатить высокую цену». «Ты отдал взамен свою жизнь?» — насторожилась собеседница. Она, как никто другой, знала, что Мара ничего не делает просто так. «Я предлагал, но Мара отказалась». и потребовала нечто другое. Очнувшись, она меня даже не узнает. Мара забрала все ее воспоминания о жизни, проведенной в мире мертвых. Но, выходит, меня она тоже не вспомнит. — Кроме тебя у нее никого нет, ты сама сказала. — А я... — голос его сорвался на крик, больше похожий на отчаянную мольбу. Я дал слово богине смерти, что по возвращении в наш мир никогда больше не потревожу Милораду. Я намерен сдержать его. Солнце оранжевым шаром выкатилось из-за горизонта, рассеяв ползущую по земле дымку и окрасив крона деревьев в сочные тона. Утренняя тишина наполнилась лесными звуками. Первые птичьи трели, редкий шелест листвы... едва различимый шорох ветвей. — Не переживай, — нарушил молчание Володар, — с Милорадой все будет хорошо. Мы присмотрим за ней. Он приблизился к Радомиру, и тот неохотно передал ему возлюбленную. Ее рука безвольно повисла вдоль тела, юноша невольно сжал тонкие девичьи пальчики в своей ладони. — Судьба подарила тебе еще один шанс, мила. Не упусти его и проживи свою жизнь счастливо. Радамир склонился и запечатлел на ее губах прощальный поцелуй. Береги ее, Руслана. В этот момент Милорада застонала, ресницы ее затрепетали. Она неосознанно выдернула руку из схватки радомира И распахнула глаза. По тяжелому и прерывистому дыханию подруги Руслана поняла, что ею завладела паника. Милорада открыла рот в безмолвном крике. Первым пришел в себя Радомир. Забыв данное богине обещание, он не удержался и нежно провел по ее щеке кончиками пальцев. «Мила, как ты себя чувствуешь? Помнишь, что произошло?» Милорада вздрогнула и часто заморгала. Она приложила руки к груди и животу, исследуя и ощупывая тело на наличие крови и порезов. Не обнаружив увечий, она подняла озадаченный взгляд сначала на Радомира, потом на Валадара. — Кто вы? — Как я? — Вы нашли меня? — А он? — Моя сестра? — Где она? Поток бессвязных вопросов полился из нее, как из рога изобилия, введя всех в недоумение. Внезапно глаза ее потемнели, и Милорада, не ведая, что творит, крепко вцепилась в запястье Радомира и потянула на себя. — Вы его видели? Он хотел убить меня! Ударил ножом и бросил умирать! А моя сестра? Она ведь не знает, где я! «Вы должны сообщить ей, прошу!» «Мила!» «Меня зовут Айка!» Она поморщилась, словно от сильной боли, и, зажмурившись, закрыла лицо руками, содрогнулась всем телом и заплакала. «Воспоминания», — поняла Руслана. Воспоминания о случившемся причиняли Милораде боль, преследовали ее, заставляя снова и снова переживать свой кошмар и когда она поймет что в ее жизни никого не осталось это сломит ее окончательно у русланы был володар именно он спас ее от скорби и безумия а милорада осталась совсем одна сделай что нибудь володар руслану затрясло пожалуйста ты же видишь что она страдает ей не справиться самой «Как я, по-твоему, должен ей помочь?» Она подняла на мужа глаза полной решимости. «Сотри ей память о прошлом», — Володар опешил. «Я не могу, Рогнеда». «Почему? Ты же смог заставить меня вспомнить свою жизнь. Значит, у тебя получится и забрать их». «У меня нет больше волшебных сил, способных помочь». Цветок внутри меня увидает Он выполнил мое желание. Теперь его пламя гаснет. Прости. Как же так? Сердце Русланы сжалось от осознания собственной беспомощности. Оставалось только наблюдать за мучительными пытками подруги, захватившими ее разум. Она от бессилия сжала руки в кулаки. «Я могу!» Присутствующие обернулись на голос, раздавшийся за спиной. Руслана узнала его до того, как рассмотрела в тенях деревьев обладательницу. Хрупкая девушка в светло-зеленом сарафане с распущенными русыми волосами вышла на открытое пространство. Под солнцем ее крылья заблестели, отражая искрящиеся перламутровые переливы. — Ты? Радомир смотрел на гостью, округлившимися от удивления глазами. — Не может быть! Ты ведь младшая сестренка Златы! Руслана невольно напряглась, но вилу кажется, не заинтересовали слова смертного. — Меня зовут Горислава! — небрежно бросила она, едва удостоив его взглядом. Все ее внимание было приковано к бывшей вилле. — Горислава? Я боялась, что ты не захочешь меня больше видеть. Зачем ты здесь? Я пришла не к тебе. Она посмотрела на терзаемую муками Милораду, поддерживаемую Володаром, и повернулась к Радомиру. Вот, решила вернуть. Вила протянула обескураженному юноше тонкий деревянный предмет. Тот неуверенно принял дар и недоуменно уставился на инструмент. Моя флейта «Ты проделала такой путь лишь для того, чтобы вернуть флейту?» С сомнением спросила Руслана. «Ты серьезно?» «Решила, что смертному она нужнее?» Небрежно пожала плечами Горислава и, отвернувшись, улыбнулась подруге. «А вообще-то ты права, флейта — лишь предлог. Я пришла ради Милорады. Тебя Мара послала?» «Нет, Мара здесь ни при чем». она даже не знает где я по стечению обстоятельств я стала свидетелем довольно странной сцены меня взяло любопытство и чтобы выяснить правильно ли я все поняла я последовала за симарглом вот значит как я могу заблокировать часть ее воспоминаний чтобы она смогла начать жизнь заново продолжила горислава приблизившись к володару она оглянулась через плечо и встретилась глазами с русланой ты ведь позаботишься о ней обещаешь не сомневайся вила кивнула и склонилась над милорадой посмотри на меня приказала она поймав изумленный взгляд старшей подруги горислава коснулась кончиками пальцев ее висков крылья вилы приобрели насыщенный фиолетово бирюзовый цвет Прожилки пылали медным золотом, свет от них окутал троицу мягкой молочной дымкой. Все закончилось слишком быстро, туман рассеялся, и Горислава отступила назад. — Теперь ты! — она повернулась к Радомиру и протянула к нему руки. Тот неосознанно отпрянул, но вила не собиралась отступать. Она обхватила его голову руками и встала так близко, что ощутило его учащенное сердцебиение. Отныне ты лишишься всех воспоминаний, связанных с Милорадой. Забудешь все, что хоть как-то связано с ее именем, начиная с первой встречи и заканчивая встречей со мной. — Горислава! — воскликнула Руслана. — Зачем? Милорада бы желала этого, — не оборачиваясь, ответила вила Сама мысль о том, чтобы подвергнуть возлюбленного страданиям по той, с которой он никогда больше не сможет увидеться, измучила бы ее. Поэтому я хочу исполнить ее волю». Ее крылья разгорелись и замерцали, отбрасывая в стороны разноцветные лучи. Руслана невольно зажмурилась из-за слепящего свечения. Она почувствовала, как на плечо легла чья-то рука и открыла глаза. Рядом с ней стоял володар Милорада, прислонив к его груди голову, мирно спала. «Твоя подруга права. Так будет лучше для них обоих». Руслана перевела взгляд на Гориславу и родомира Их поглотило густое сияние, отрезав от внешнего мира белым куполом. Наконец преграда начала ослабевать, таять и рассыпаться на перламутровые брызги, словно роса оседая на траву, пока совсем не исчезла. Горислава выпустила Радомира и подошла к подруге. — Это оказалось довольно тяжело, будто само его сердце противилось. — Он выглядит таким потерянным, — безжизненным голосом ответила Руслана, не сводя глаз с Радомира. — Так и должно быть, — успокоила Вила. — Все-таки он только что... Лишился частички себя. Подруги некоторое время молчали, наблюдая, как володар пытался что-то разъяснить обескураженному Радомиру. — Ты ведь не вернешься? Руслана вздрогнула, словно очнувшись от долгого сна, и посмотрела на Гориславу. Она отрицательно покачала головой, но вила похожая и не ожидала другого ответа. — Упрашивать тебя... полагаю бесполезно горислава печально вздохнула что ж я за тебя рада надеюсь когда нибудь мы с тобой свидимся при других обстоятельствах прощай она крепко обняла бывшую виллу и взмахнув крылышками поднялась в воздух тело ее стало почти прозрачным слившись синевой неба. но руслана готова была поклясться что видела как Горислава улыбается. — Рогнеда! — прервал ее созерцание муж. Он подошел так тихо, что Руслана невольно дернулась от неожиданности. — Думаю, нам тоже пора. Милорада вот-вот очнется. Он кивнул в сторону девушки, лежавшей на траве. — А Радамир? Руслана бросила мимолетный взгляд на подругу и заметила, что та пошевелилась. Она поспешила к ней, опустившись на влажную почву. Ушел. С губ Милорады сорвался протяжный стон. Она прикрыла лицо ладонью, провела по лбу, волосам и открыла глаза. Встретившись взглядом с Русланой, она встрепенулась. — Кто ты? — Я твоя сестра, Рогнеда. — Сестра, я пришла к тебе в село... «На празднование купальской ночи!» Милорада приподнялась на локтях и осмотрелась. «Но как я оказалась в лесу? Почему я не помню?» «Ты заблудилась в поисках цветка папоротника!» Руслана осторожно улыбнулась. «Похоже, память подруги нарисовала новые воспоминания, смешав прошлое и настоящее. Кажется...» Ты ударилась головой и потеряла сознание. Возможно, поэтому ты все забыла. Не верить сестре не было причин. Милорада села, уперев руки в землю. В левую ладонь впился круглый длинный предмет. Девушка обхватила его пальцами и опустила на него глаза. Тонкая деревянная флейта вызвала в ней какое-то странное чувство. Она резко вскинула голову на Руслану. — Со мной был парень. Он нашел меня. Где он сейчас? — Вернулся домой, полагаю, — пожав плечами, ответил володар Милорада с любопытством посмотрела на него. Она открыла рот, чтобы что-то спросить, но тут же закрыла и тряхнула головой. — Я хотела поблагодарить его за спасение. «Мне жаль!» — Руслана накрыла ее кисть ладонью. Сердце болезненно сжалось от предстоящей лжи. «Мы не знаем, кто он и откуда. Даже имя свое не назвал!» Милорада зажала флейту в руке и поднесла к груди. «Значит, это все, что у меня осталось в память о нем!»